быть. Ты мне сказал, куда ты в дочь. И ночь такая тёмная. От слов твоих то вжар, то в дрожь меня бросала, помню я. Не уходи. Ты мне сказал. И ложкой чай помешивал. И, посмотрев в твои глаза, произнесла насмешливо: Так и быть. Я останусь с тобой. Я останусь с тобой, так и быть. Твой застенчивый взгляд голубой обещает так жарко и любить. Неединственный ты, а любовь, а меня так непросто забыть. Так и быть. Я останусь с тобой. Я останусь с тобой. Так и быть. Нерцала бледная звезда. Последняя, печальная, не понимала я, куда я в эту ночь причалила. Всё понимает голова, а сердце бьётся бешено, но я опять свои слова произнесла насмешливо. Так и быть. Я останусь с тобой. Я останусь с тобой, так и быть. Твой застенчивый взгляд голубой обещает так жарко любить не единственный ты, а любой, а меня так не просто забыть, так и быть. Я останусь с тобой, я останусь с тобой, так и быть. Ты на рассвете задремал и видел сон таинственный. И сам не знал, что ночью стал ты для меня единственным. И я молил небеса простить мне душу грешную, Но, посмотрев в твои глаза, я вновь скажу насмешливо.